Глава 7 Уильям всматривался в пылающие глаза портрета, пока сказка не подошла к концу. Библиотекарь поднял взгляд от страниц. Как и обещал, граф отправился на покой в нашу скромную обитель, но подчеркнул, что будет временами превращаться в летучую мышь или волка. Нам пришлось попросить его уйти. Тут строго запрещены животные. Но далеко он не ушел, а остался жить на территории поместья, бродит по окрестностям и воет на луну. Впрочем, его братья еще живут среди людей. Мне неинтересны вампиры. Я желаю слышать только про... Призрака? Мою сестру. В тот же миг кто-то позвал его по имени. Этот голос он не слышал много лет. разве что на старых семейных видео и сообщениях на телефоне, которые он хранил. Это был самообман или дешевый трюк, устроенный библиотекарем? Скептик внутри Уильяма заключил, что второе. «Это было подло. Подстроить, чтобы девичий голос позвал меня по имени. Почти так же подло, как...» «То, что могли бы подстроить вы...» Похоже, библиотекарь знал про Уильяма больше, чем говорил. «Никакого обмана, уверяю вас». «Это мы еще выясним». Уильям кинулся прочь по коридору. «И не ходите за мной!» Уильям добрался до просторного холла и начал взбираться по огромной лестнице. Поднявшись, он стал проверять, куда ведут двери, дергая ручки, пока, наконец, не обнаружил еще одну лестницу, ведущую куда-то наверх. Уильям надеялся, что на чердак. «Мои предостережения, что никому не нужны?» Лестница, казалось, отрицала закон притяжения, и Уильям обнаружил, что бежит вниз головой, как жук по потолку. Он заключил, что или это поместье — невозможный шедевр архитектуры, или он окончательно сошел с ума». Уильям решил думать о первом варианте. Где-то неподалеку он услышал музыку, похоронный марш. Он звучал, как танцевальная мелодия для мертвых. Но Уильям не собирался останавливаться. Впереди, в конце коридора, была одинокая дверь. И Уильям побежал прямо к ней. А пойди он в противоположную сторону, очутился бы на балконе с видом на бальный зал где проходила вечеринка. Вечеринка мертвых. Где почетной гостьей была его дорогая усопшая сестра. Дверь распахнулась, и Уильям влетел внутрь, споткнувшись о стопку жестяных контейнеров. Он сразу же понял, что там. Старые кинопленки. Каким-то образом он очутился в проекторной поместье. Ты такого не ожидал, да?» Уильям поднялся на ноги и тут же увидел тощую фигуру, стоящую рядом со старомодным кинопроектором. Это был библиотекарь, и он ожидал увидеть здесь Уильяма так же, как тот ожидал увидеть его. «Вы часто посещаете кинотеатры, господин Уильям?» «Что?» «Нет, больше нет». «Но вы ходили туда». В детстве. Бывало, я смотрел ужастики вместе с сестрой, но я больше не ребенок. Уильям вздохнул. Слушайте, я не знаю, в какую игру вы играете. Это не игра. Библиотекарь развернул край кинопленки. Я хочу показать вам кое-что уникальное. Я думал, вы хранитель книг. Сказок. И что такое кино, если не продолжение печатного слова? Хотя я и предпочитаю кинопленки пергамент. Кинопроектор ожил. Его бобины завертелись, методично протягивая кинопленку через свои ржавые шестеренки. Аркейн, у меня нет времени смотреть. Библиотекарь прижал костлявый палец к губам. Сс. Не мешайте зрителям. Каким зрителям? У Уильяма кончалось терпение. библиотекарь указал на прямоугольное окошко, откуда был виден старый кинозал. Уильям посмотрел вниз. Все места были заняты зрителями, черты которых Уильям не мог различить в темноте. Не то, чтобы он хотел. Они были обитателями поместья, уже лишенными жизни. Но ничто не закрывало Уильяму обзор на экран, где мерцали вступительные титры к следующей сказке.